Глава 10. Даша. «На меня накатывает такая слабость, что я не могу сделать и шага. Так и стою на пороге. Стою и слушаю бред, который несет Татьяна Гавриловна. Что-то насчет нашего совместного проживания, и что нам обеим будет удобно. Хочется закрыться в пустой комнате, выключить свет и просто расплакаться». Я как безвольная кукла, которой пообещали, но забыли купить ее собственный кукольный домик, и теперь все, что остается игрушки, пылится на полках, диване, полу. В общем, там, где придется. Пока я пытаюсь вынырнуть из кошмара, который меня окружает, хозяйка разводит бурную деятельность, заставляет соседа вернуть односпальную кровать, оставленную ему на хранение, занимается пристановкой мебели и продолжает так мимоходом, Убеждать меня, что все это к лучшему. Я не верю. Ни в это. Ни в то, что все это происходит на самом деле. Со мной. Внезапный уход Кости к другой. Тягостная атмосфера на работе. Странное поведение руководства. Грядущий переезд в новый офис. и Единственный и последний разговор с мужчиной, которого я никогда не увижу. И вдобавок ко всему Татьяна Гавриловна на соседней кровати. «Так, видишь, ты сильно устала!» Причитает она, любовно поправляя простынь и сбивая подушку. «Сейчас, даже будем ложиться!» У меня нет сил даже кивнуть или выдавить улыбку благодарности за то, что меня не выставили ночью на улицу. Я знаю, бывает и так. Хозяин квартиры все равно всегда прав. Тем более, что договор аренды мы, естественно, не заключали. Мне предлагают остаться... С меня будут брать денег в два раза меньше, но, возможно, экономия не радует, не заставляет расслабиться, наоборот, словно скручивает тяжелыми веревками, из которых невозможно освободиться. Из распахнутого шкафа на меня с готовностью взирает мой чемодан на колесиках. Проще простого подхватить его, высказать Татьяне Гавриловне все, что я думаю по поводу ее визита и предложения, и умчаться домой. День удовольствия и свободы мне обеспечено. А дальше смотреть на свое отражение и понимать, что я не просто неудачница, а слабачка. Забыть про пять лет института, красный диплом и пытаться устроиться в своем городке хоть куда-нибудь, скорее всего, сесть в продуктовый за кассу. Приезжать в этот город раз в год на неделю, постепенно отдалиться от друзей и знакомых, с которыми меня свела жизнь за последние 10 лет. Все пройдет, отболит, выветрится из памяти. Да, так проще. Если я так и сделаю, мне уже сейчас будет легче, а все остальное нахлынет постепенно, потом, когда я не буду одна. Но, может быть... Ведь может такое быть, что это последнее испытание. Хотя бы последнее в этом году, иначе я точно не выдержу. И я, убеждая себя не горячиться, раз десять прокручиваю мысленную фразу, что утро вечером мудренее, переодеваюсь и практически безжизненным камнем падаю на диван. Камнем. Потому что только камень может лежать неподвижно и притворяться глухим когда над головой горит слишком яркая люстра, когда телевизор готов захлебнуться от собственной громкости и когда настолько устал и измотан, что как будто выталкиваешь себя в иную реальность. Туда, где в комнате до мелочей, похожих на эту, все еще звучат признания в чувствах, туда, где смеются двое, а не один, туда, где закрывать глаза не страшно, потому что утро будет светлым, из поцелуев. Туда, где меня уже нет. Выныриваю обратно в свое незавидное настоящее, лишь когда гаснет свет. Выключается телевизор, и комнату наполняет звуки уже не советской эстрады, а храпа. И, наконец, позволяю себе то, чего так хотелось весь вечер. Позволяю глазам увлажниться. И все. Слез нет. Просто нет. Или сил на них нет. Потому что мне плохо, невыносимо. Хочется хоть какой-то отдушины, хоть какого-то просвета, пусть небольшого и призрачного, даже похожего на мираж. Признаюсь себе, теперь уже можно. Я бы очень хотела вновь услышать голос Артема. Он какой-то теплый, спокойный, какой-то словно знакомый. Но я сама его практически оттолкнула. Прощание было быстрым, холодным, без намека на продолжение, интерес к этому продолжению с моей стороны. Нет, все правильно. Во-первых, мы далеко друг от друга. Во-вторых, пытаюсь придумать еще хотя бы одну причину, но не могу. Да и первое кажется, притянутой за уши. Все, хватит. Теперь уже все. Нужно просто не думать о нем. Нет его, да и все. «Не думать так часто о кости, уже получается. А здесь мы даже еще не знакомы, так что...» Внезапный писк вайбера обрывает храп татьяна гавриловна. Я поспешно прячу телефон под подушку. А через пару секунд, когда понимаю, что хозяйка спокойно спит дальше, убираю на телефоне звук и смотрю на входящее сообщение. Всего три слова, которые заставляют меня улыбнуться, выдохнуть и понять простую истину. «Жизнь продолжается!» Просто она подхватывает меня на свои крылья с другой стороны, не под руки, как я привыкла, а сзади, незаметно, негаданно, и вовремя, как никогда. Спокойной ночи, Даша. Читаю сообщение от Артема И с улыбкой смотрю на фото страшного пятнистого кота, который явно не собирался позировать, но так уж и быть, если надо, то вот так, прищурив глаз по-пиратски. «Хорошего сна», — пишу я. Вам обоим. За кота не ручаясь, он целый день спал, а вот за себя... Готовься, Даша. Если я увижу во сне тебя, буду считать, что сбылось. И просить пожелать то же самое завтра. Хм... Это он так намекает, что напишет и завтра? А если не сбудется, не могу перестать улыбаться. Буду надеяться, что смогу скоро увидеть тебя в реальности. Отвечает Артем. Интересно, думаю я, засыпая после этого разговора. Вроде бы и намекнул на скорую встречу. И в то же время сомнелся, что она вообще состоится. Самое странное приглашение на свидание, если честно. Хотя, признаю, все же не более странное, чем мой последний способ знакомства.